Глава двадцать Уже на первый день личных тренировок с Торном я начала скучать по лекциям и, наверное, отдала бы многое, чтобы вместо спарринга, пробежек, растяжек и прочих сомнительных удовольствий посидеть спокойно за партой, слушая монотонный бубнёж преподавателей. Нет, умом я понимала, что всё делается только для меня и ради моего блага, но как же выматывала эта подготовка. А ещё... Еще я не знала, как себя вести с деканом, особенно на фоне его признания. Но Алекс Торн не был бы самим собой, если бы сразу не поставил точки над «и». Кейра, вчера я совершил ошибку, когда отвлекся от наших занятий. Сразу с утра порадовал меня этот немыслимый мужчина. Я постараюсь вести себя должным образом. Так что сосредоточимся на обороте и обороне. И все. Ни слова романтики, ни одного поцелуя. Не так, чтобы я горела снова оказаться в его объятиях, но все же. Впрочем, нет. Тут я себе лгала. Мне сильно понравилось целоваться с господином деканом. И когда мы сходились в спарринге на мате, я постоянно вспоминала, как вчера он целовал меня прямо здесь. Смело и бесстыдно. И мне хотелось повторения этих ощущений. Так хотелось, что щеки заливались краской, когда торн касался меня. Даже едва. Но ничего не произошло. И сразу после изматывающих тренировок я отправилась в душ, чувствуя себя сломанной и склеенной дешевым клеем. Кейра, смыв себя усталость, вышла и почти сразу наткнулась на волка. Он стоял у стены, небрежно опершись на нее бедром, сложив руки на груди. И взгляд, волнующий и прямой, смотрел прицельно в душу, выворачивая меня наизнанку, обнажая все то, что мне хотелось бы скрыть. Позволь проводить тебя до общежития. Удивил меня декан, и я кивнула, запоздала, подумав о том, как это будет выглядеть со стороны. А в том, что нас непременно кто-то увидит, не сомневалась ни секунды, так как закон подлости еще никто не отменял. — Ты сегодня отлично поработала, — проговорил Алекс, пропуская меня перед собой в двери. Прошмыгнув, изумленно посмотрела на декана. На моей памяти он никогда не был щедр на похвалы. «Нам надо постараться». Торн закрыл дверь и пошел рядом со мной по дорожке. Под ногами шуршал гравий, и начали один за другим вспыхивать магические фонари. А я только сейчас заметила, что на улице смеркалось. Близилось время ужина, что означало лишь то, что мы с Алексом провели целый день в тренировочном зале. Вот только усталость была какая-то приятная. Тело не ломило, как в первые дни, когда я только попала в академию. Но мышцы тянуло. А еще болело плечо, куда я получила достаточно сильный удар от волка, проворонив его обманный маневр, и, ко всему прочему, хотелось есть. Зверски. Так что я почти мечтала о том, как переоденусь и отправлюсь в столовую. А потом... Потом я планировала найти свою ба и задать ей пару интересующих меня вопросов. До самого общежития шли молча. Торн чуть впереди, и я, отставая всего на полшага. Когда мы подошли к ступеням, Алекс остановился, а я, обогнав его, поднялась на первую и оглянулась, посмотрев в лицо волку. Мне казалось, что он хочет что-то сказать. Но Алекс молчал, а между нами повисла странная пауза. Сама не знаю почему, но внутри вдруг все сжалось от страха. В какой-то миг я подумала о том, что вот сейчас он скажет мне, что ничего между нами нет и быть не может. А произошедшее вчера... Лишь извращенный способ заставить меня призвать свою боевую форму. За спиной хлопнула дверь, и кто-то из адептов пробежал мимо, топача по ступеням. Стороном поздоровались, и мужчина коротко кивнул, но при этом продолжал смотреть на меня, заставляя смущаться и волноваться от этой недосказанности. «Завтра утром я жду тебя там же», — наконец произнес мужчина. А я подумала о том, что наша группа наверняка удивлена заменой преподавателя так как теперь остальных вместо Алекса тренировал Макс. — Да, сэр, я буду вовремя. Сухо отрапортовала и качнулась было назад, чтобы развернуться и уйти, когда мощная рука остановила меня. Алекс взял мою руку в свою и потянул неожиданно к себе. Охнув, всплеснула руками и была вынуждена вцепиться в сильные плечи оборотня, чтобы не упасть. А Торн только этого и ждал. Я не успела охнуть, когда его руки обвели талию, И волк, притянув меня к себе, поцеловал. Да так, что на короткое сладкое время я забыла обо всем. И о том, что мы стоим у общежития, и о том, что нас могут увидеть, если уже не увидели. — Сэр! — возмутилась, едва мужчина оторвался от моих губ, улыбаясь при этом, как кот, добравшийся до сметаны. — Что, адептка Конрад? — спросил Тор насмешливо. — Что вы... — я осеклась и огляделась. «Нас могут заметить», – прошептала горячо. «А я разве не сказал тебе, что мои намерения вполне серьезные? Я точно не собираюсь прятаться по темным углам с понравившейся мне девушкой», – спокойно ответил он. «Но у меня не было ни сил, ни аргументов, чтобы сопротивляться. Вряд ли, конечно, в академии обрадуются отношениям между преподавателем и адепткой, но, кажется, оборотню на это искренне плевать». «Что, если мы сегодня погуляем после ужина по территории парка?» Вдруг тихо спросил мужчина, и я почувствовала, как мои глаза удивленно распахнулись. «К сожалению, пока мы не поймали этого урода, я не могу пригласить тебя куда-то в приличное место». Продолжил дикан. Его рука поднялась и потянулась к моему лицу. Невольно вздрогнула, когда горячие пальцы коснулись щеки, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. От такой неловкой нежности со стороны этого серьезного мужчины мне стало даже не по себе. Но как же это было приятно. Кошка внутри меня заурчала и потерлась о мои ноги, явно довольная происходящим. Кажется, волк Торна больше не злил ее. И это был хороший признак. Когда все закончится, я отведу тебя в лучший ресторан города. Пообещал Алекс. А пока, увы, придется ограничиться нашим крошечным парком. Если ты, конечно, не против. Я против не была. Вот только сначала хотела навестить ба, о чем и сообщила декану. Хорошо. Я тоже считаю, что вам двоим надо поговорить. Так что давай после ужина я провожу тебя к ней. Заодно узнаешь, куда поселили твою бабушку. Сказал мужчина, и я, согласно склонив голову, поднялась на еще одну ступеньку, отделившую меня от волка. Да, встреча на ужине. Сказал он мягко. А я все, что могла сделать. Это коротко кивнуть, чувствуя, что внутри во мне разливается сладкое, щемящее ощущение почти бескрайнего счастья. Алекс ушел, а я, поднявшись по ступеням, открыла дверь и вошла в холл, почти ничего не видя вокруг. — Он поцеловал тебя открыто! — мелькнула мысль в голове. — Значит, у него действительно чистые намерения. Сердце едва не пело, пока я поднималась на второй этаж, чувствуя себя невероятно легкой и счастливой. И почему я не заметила, что влюбилась в Торна? Как и когда это произошло? Когда неприязнь переросла в нечто большее. Но все это осталось в прошлом. А сейчас хотелось танцевать. И я подпрыгивала на ступенях, слушая, как сердце бьется, переполненное любовью. «И что это значит?» Голос, ворвавшийся в мои мысли, заставил остановиться и поднять голову. Застанав от разочарования, увидела перед собой Мариона. И, судя по выражению его лица, он заметил момент нашего расставания с волком. В окно ли своей комнаты или этажа разницы нет. Но Крофт видел, узнал, и теперь золотые глаза старосты метали молнии, а волосы на голове стояли дыбом, словно у испуганного или разъяренного кота. «Кейра, я задал вопрос. Он шагнул на меня но я не двинулась с места, открыто глядя в глаза Рыжего. «Ты просил меня подумать, и я подумала», — ответила спокойно. Сейчас мне было неловко перед Марионом. Казалось, что я водила его за нос. Но я понимала, что он никогда не нравился мне так, как теперь Торн. И не было смысла врать ни себе, ни другим. «Ты что думаешь, что у Торна к тебе все серьезно?» «Да», — резко произнес Крофт. «Он тебе нравится? А я...» Марион сделала попытку. Я пыталась что-то почувствовать к тебе, но ничего не получалось. Ты добрый и хороший друг, не более. Прошу, протянула было руку, чтобы коснуться парня, но почти сразу уронила ее вдоль тела. Не злись, я правда хотела. Хотела настолько, что ни разу не приняла мы его приглашение на нормальное свидание? Вспыхнул он. Посмотрев через плечо кота, заметила, что из коридора в нашу сторону направляются адепты, и как-то совсем не было желания устраивать разборки у всех на виду. — Давай поговорим потом, когда ты успокоишься, — предложила я. — Нет, нет, ты мне объяснишь все и сейчас, — прорычал он. — А что объяснять? Не выдержав, повысила голос, и ребята, уже прошедшие мимо, обернулись. Тогда я схватила кота за руку и потянула за собой, сказав «Поговорим у меня. Я не собираюсь веселить общежитие нашей ссорой». К моему удивлению парень не сопротивлялся. Позволил увести себя к моей комнате. А когда я открыла дверь, уже мысленно приготовившись попросить Сэм ненадолго оставить нас с Крофтом наедине, оказалось, что соседки в комнате нет. Только ее вещи, сумка и учебники, лежали на кровати. Сама-саманта отсутствовала. И нетрудно было догадаться, где она. В библиотеке или со своим новым знакомым отправилась на ужин. Закрыв дверь, повернулась к Крофту. Встретив его горящий, недобрым блеском взгляд, произнесла. «Прости, но я не могу быть с тобой». Хотя видела прекрасно, что он и так все понял. «Ты в своем уме? Думаешь, Торн будет встречаться с какой-то там адепкой? спросил мрачно Рыжий. «Ну, ты же собирался?» ответила язвительно. «Просто я не он. Мы разного уровня. И я был вполне серьезно настроен на наши отношения. Будь ты поумнее, сама бы все поняла». А я и поняла. Вздохнула, осознавая, что с Марионом не стоит спорить. Сейчас в нем говорила обида и, возможно, ревность. Просто я не могу быть с тем, кто мне не нравится. «А Торн, значит, нравится!» Крофт качнулся ко мне, но я отошла назад и села на подоконник, вытянув вперед ноги, готовая в случае чего к побегу через окно, благо оно было приоткрыто. Видимо, Сэм оставила проветривать помещение, прежде чем уйти. «Нравится?» — ответила на вопрос кота. «И даже если у нас с ним ничего не получится, я не буду жалеть». «Ты глупая молодая кошка!» — фыркнул парень. «Я могу дать тебе все, что пожелаешь. Мне ничего не надо». Тихо произнесла я. Если бы я гналась за деньгами, то сразу бы вцепилась в тебя. Но я хочу большего. Осеклась. Сказать Мариону о любви? Зачем? Он сейчас не в состоянии понять меня. Он зол. Ему предпочли другого. Наверное, меня бы тоже зацепило, если бы Алекс при мне поцеловал другую девушку. При одной мысли об этом в груди стало тяжело. Я вздохнула, зная, что не буду злиться на Крофта но и извиняться больше тоже не стану. Не моя вина, что мы не совпали. И жалость здесь будет лишней и неуместной. Рыжий еще некоторое время стоял молча, вперив в меня взгляд золотых глаз. Соображал, видимо, что к чему. В итоге он прорычал нечто непонятное и выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Я даже вздрогнула от этого звука, а потом еще несколько минут стояла, глядя прямо перед собой. Жаль, что все получилось так. Жаль, что он увидел меня и Алекса. Я оказалась не готова к подобным разборкам, так как сама еще не верила в себя сторонам. Мы только-только открыли друг друга. Конечно, мне стоило самой все рассказать Крофту. И давно надо было признаться ему в том, что он не интересен мне как мужчина. Но теперь об этом поздно горевать. Все случилось так, как случилось. Увы, время назад не вернуть. Вздохнув и, чувствуя себя гадко и опустошенно, решила переодеться и все же пойти на ужин. Да, скорее всего, мне придется там столкнуться снова с Марионом. Но что же мне теперь не есть из-за него? Стиснув зубы, залезла в гардероб. Романтическое настроение упало по шкале ниже нуля. Но, помня о том, что мы с Алексом хотели прогуляться после ужина, все же надела лучшие джинсы и яркий свитер. Взгляд, брошенный в зеркало до ухода, Показал мне грустную физиономию, и я попыталась выдавить из себя улыбку. Вышло криво. Думаю, Алекс сразу поймет, что со мной что-то не так. И Сэм тоже. При условии, что я увижусь с соседкой в столовой. Накинув куртку, покинула комнату. Почти бодро сбежала вниз в холл. Еще несколько адептов спешили на ужин, и я пристроилась следом за ними. В столовой этим вечером было людно. В зале шумели голоса и веселый смех. Ребята, разбросав тарелки, рассаживались по столикам компаниями. Я взяла поднос, обвела взглядом столики, надеясь разглядеть Сэм и ее кавалера. Но девушки в столовой не оказалось. Зато я увидела Крофта. Реже Кот, заметив меня, демонстративно отвернулся. «Плевать!» Подумала и направилась к свободному столику, чтобы поесть в одиночестве. Торна тоже не нашлось внутри. Но сейчас его отсутствие меня почти не беспокоило. Наспех перекусив, поняла, что аппетит сделал ручкой, а потому, так и не доев, отнесла поднос к мойке и с облегчением покинула зал, где, как мне казалось, на меня смотрели все и вся. На улице уже потемнело. Даже не сумерки, а почти настоящая ночь, разлившая чернильную черноту по небу. Свежий ветер дыхнул в лицо, заставляя обхватить себя руками за плечи. Я огляделась, Но Торна не увидела, зато заметила небольшую компанию адептов, расположившихся под деревом на скамейке. Решив не ждать волка, пошла к общаге. День получился провальным, и та эйфория, охватившая было меня, сошла на нет. На ее место пришла пустота, тщемящая и наполненная печалью. «Далеко направились, — мисс Конрад. Голос Торна застал меня на дорожке». Я резко развернулась, но недостаточно быстро для оборотня. Мужчина оказался рядом и, обхватив меня сильными руками, прижал к себе. «Вы...» — только ей произнесла. «Я...» yeah. — он кивнул, подтверждая очевидное. «Извини, что задержался. Давай сначала сходим к твоей ба. Кстати, Барлоу устроил ее в административном корпусе, так что миссис Конрад сейчас является соседкой Макса». Пристальный взгляд Алекса впился в мое лицо, и он вдруг произнес. Что уже стряслось? Я передернула плечами. Ничего, пойдем, надо поговорить с ба. Как скажешь. Он не стал настаивать, уважая мое нежелание делиться сокровенным. Или просто выжидая. Зато, когда шли к зданию, взял меня за руку и переплел наши пальцы, обжигая теплом своей ладони. Я и не подумала вырываться. Даже несмотря на то, что на территории Академии еще были адепты, и нас могли увидеть. Но уж если Алекс не боялся, то и мне не стоит. Вот так, держась за руки, словно влюбленные подростки, мы зашли в холл. Внутри никого не оказалось. Дом словно спал. И лишь огнемагических светильников освещали пространство помещения и лестницу. Поднявшись наверх, Алекс указал на одну из дверей, спросив. «Пойдешь сама?» или составить тебе компанию?» «Сама», — ответила я. Торн лишь кивнул, но с видимой неохотой отпустил мою руку. Он проводил меня до дверей и остался снаружи, когда я, постучав и получив короткий ответ, вошла в комнату. Ба поднялась мне навстречу из глубокого кресла, в котором сидела до моего прихода. Откинув теплый плед, она взглянула на меня, а затем бросила взгляд за порог туда, где остался Торн. Волк закрыл за мной дверь. И Ба вопросительно приподняла бровь. «Не пригласишь своего спутника Кейра?» Спросила она тихо. Только Алекс слышал. Я знаю. С его-то слухом. «Нам надо поговорить наедине», сказала я, понимая, что присутствие декана будет отвлекать меня. А так, пока мужчина ждет в коридоре, мне не так тяжело смотреть на Ба и осознавать, сколько долгих лет она угала мне. Ну, а теперь правду я узнаю. Даже пусть она будет горькой. «Хорошо, милая». Миссис Конрад указала мне на кресло, соседнее со своим. Оно стояло дальше от камина, но меня устраивало. Мы присели. Поджав ноги в какой-то нелепой нерешительности, собралась и взглянула на Бау уже спокойно. «Расскажешь, что произошло и почему ты мне лгала так долго?» Августина укуталась в плед и расправила складки ткани на коленях. Только после этого ответила. «Я не лгала, Кира. Я не договаривала. А это разные вещи. Но я считала, что мой отец умер. Не выдержала я. Августина помрачнела. А он и умер. Для всех нас. Неужели ты не понимаешь, милая? Ее взгляд устремился на мое лицо, и от чего то внутри стало совсем печально. Кажется, я поняла, о чем сейчас говорит Ба. Если вот хаос не ошибается, а он вряд ли ошибается то твой отец больше не оборотень. Он полностью поглощен своей животной сутью. Он чисто метаморф, не человек. Боюсь, в нем, если и остались крохи человечности, то они слишком ничтожны. Так как сумеет он принимать истинный облик, он пришел бы к нам, ко мне и к тебе. А еще она отвела взгляд и теперь смотрела на пляшущее пламя. Твой отец «Мой сын. Он ни за что не стал бы убивать невинных. А значит, его больше нет с нами. Остался только монстр. Хищная, губительная сущность, которую надо уничтожить, пока она не уничтожила хранителей». «Но разве нет возможности вернуть его?» — проговорила я. Ба покачала головой. «Прости, Кейра», — продолжила она. «Твои отец и мать не хотели, чтобы ты знала». Тем более, что ты пошла по материнской линии, став кошкой. И я искренне рада этому. Когда с твоей мамой и отцом произошло несчастье, нашли только одно тело. Я об этом знала. Знала и то, что все считали, что мой отец тоже погиб. Тело его упало в реку, но так и не было найдено. А спустя несколько лет его признали погибшим. Хотя, бы, а это я помнила отлично, мысленно похоронила сына. Тогда я не понимала, почему, и долго надеялась, что он вернется, но она молчала. «Я последняя из этого рода», — произнесла баба после короткой паузы, пока мы обе молчали. «Твои родители перед смертью написали завещание, именно поэтому ты и попала в академию». «И да, не смотри на меня с упреком, милая, это я навела господина канцлера на тот дом». Я понимала, что по собственной воле ты не пойдешь учиться, да еще и на боевой факультет. Но сейчас вижу, моя внучка втянулась в учебу и нашла себя в академии. Она легко улыбнулась. — Тебе стоило все мне рассказать, — произнесла я. — А что бы это изменило? — спросила женщина резонно. Я пожала плечами, подумала и поняла, что, возможно, правда не изменила бы ничего но я все же предпочла бы узнать ее сразу, а не в компании хранителей, да еще и в такой ситуации. И что еще важно, Кейра, добавила Ба, ты теперь, как и когда-то, твой отец стала одной из хранителей, и я понимаю, что не могу заставить тебя послушать мой совет. Вот Хаус считает, что ты единственная можешь усмирить метаморфа. Думает, что отец не убьет свое дитя, но я-то знаю, как меняет нас жажда крови, и возможность убивать. Тот факт, что он остался зверем, говорит о многом. Тебе не стоит рисковать, если канцлер велит стать приманкой. Но как ты поняла? Я невольно перебила Августину. Я же не глупа. Я догадалась, зачем потребовалась эта правда. И как давно вы знакомы с лордом-канцлером? Ба вздохнула. Еще со времен учебы твоего отца. Джонатан был одним из круга а Вудхаус вот уже тогда числился в его рядах. И иногда он приходил к нам в дом, но после гибели твоего отца почти перестал наведывать нас. Поэтому ты его и не знаешь. Точнее, не помнишь. Я и правда не помнила. Но, а теперь расскажи мне, милая, что тебя связывает с тем мужчиной, который ждет в коридоре? Продолжила Ба. Возможно, пришло время позвать его и попросить присоединиться к нам. Она улыбнулась. Августина все прекрасно поняла насчет нас с Торном. Но, по ее взгляду, было невозможно угадать, принимает ли она мой выбор или нет. Встав, подошла к двери и, открыв ее, увидела Алекса. Декан стоял в самом конце коридора. Видимо, отошел, чтобы не сочли, будто он подслушивает. Завидев меня, мужчина оттолкнулся от стены и подошел. «Пойдемте, сэр», — тихо проговорила я. Ба хочет познакомиться с вами. Алекс кивнул, и в комнату мы вошли вместе. Ба развернулась к нам и оценивающе посмотрела на волка. В какой-то миг глаза ее недовольно сверкнули. Наверное, привычная ипостась кошки отрицательно отреагировала на мужчину. И все же Августина большую часть своей жизни изображала мне подобного зверька. И, видимо, настолько свыклась с этим образом, что и на волков смотрела, как кошка на собаку. — Добрый вечер, мисс Конрад. Голос Алекса был достаточно вежлив и спокоен. Казалось бы, его мало волновала, как и ее мнение. Но я, не удержавшись, зачем-то нашла руку декана и переплела наши пальцы, ощутив, как его сжались в ответ. От Августины не укрылось наше прикосновение, и она улыбнулась. — Я надеюсь, моя девочка сделала правильный выбор, лорд Торн, — сказала она. — Не сомневайтесь, миссис Конрад ответил Алекс, и эти двое так посмотрели друг на друга, что мне стало немного не по себе. Возникло ощущение, что они общаются на каком-то более высоком уровне, чем я могла понять. В итоге Ба кивнула. «Я очень надеюсь, что вы сбережете Кейру, лорд Торн», произнесла она и тут же добавила. «Может, выпьем чаю?» «Нет», — я поспешно потянула дикана к двери. «У нас еще были планы, Ба, ты уж не обижайся». Августина лишь улыбнулась, и в ее глазах было понимание. Она помнила, как сама была молодой и явно догадывалась, что мы хотим просто побыть вместе. «Доброго вечера вам!» Попрощался Алекс, и мы вышли из комнаты БА, а затем покинули и административный корпус. На улице дышалось легче. Ночь мерцала над нашими головами, когда Алекс нашел мою руку и переплел наши пальцы. От такого легкого, но романтического прикосновения Мне стало немного не по себе. Покачнувшись, повернулась, встретившись взглядом с волком, и увидела, что он улыбается. Легко, словно задумался о чем-то ненавязчивом, но важном. Видимо, миссис Конрад не против того, чтобы мы были вместе. Проговорил он. Думаю, когда все закончится, мне стоит поговорить с ней. — Я уже и сама в состоянии решать, с кем встречаться, — ответила тихо, но Торн фыркнул. Считай, что я старомоден. Его глаза сверкнули, а пальцы немного сильнее сжали мои, отчего по телу пробежала странная, но очень приятная дрожь. Кажется, кто-то обещал мне немного романтики. Напомнила я, меняя тему. Сейчас хотелось отвлечься и забыть о том, что нам предстоит ловить опасного убийцу и существо, охраняющее его. Думать о том, что этот метаморф никто иной, как мой отец, было тошно. От таких мыслей внутри все холодело. Возможно, ба права, считая, что у нее давно нет сына. А у меня отца, — напомнила себе. Да, я обещал, — согласился декан и внезапно с неожиданной легкостью подхватил меня на руки, прижал к себе. Только я успела что взвизгнуть и вцепиться в его широкие плечи. — А теперь держись, моя кошечка, — рыкнул мой волк и побежал. Я и держалась так, что и не оторвешь. Сама не могла узнать в новой Керри ту прежнюю, которая терпеть не могла Торна. В эту минуту все мое существо волновалось от его близости, от рук, державших меня так крепко и при этом так бережно, что хотелось смеяться и плакать от переполнявших чувств, рвущихся из горла смехом и ликованием. Не если любовь такая сладкая, то я готова быть всегда влюбленной, когда голова идет кругом от сильного тела, от ласковых прикосновений. Да просто от того, что твой избранник рядом и чувства взаимны. Алекс нёс меня так легко, будто я и не весила ничего. Мы миновали учебный городок и вышли к высокой стене, за которой начинался город, ещё не окунувшийся в объятия сна. Там, за стенами академии, даже вечером кипела жизнь. Прогуливались по улочкам пары, сидели в кафе влюблённые. Таверны были переполнены горожанами, отдыхавшими после трудового дня и все это проходило мимо меня, пока существовала опасность встречи со странным убийцей. Как я не желала думать о нем, мысли все равно возвращались к опасности. И я почти заставила себя перестать думать о том, когда Алекс остановился перед высокой башней, которую адепты называли «шпилем звездочета». Насколько я знала, на ее вершине располагалась аудитория преподавателей. Саманта училась там. Как-то, помнится, упоминала мельком о том, что на самом верху башни находится одна-единственная аудитория, где расположены телескопы с магическими линзами. И, кажется, именно туда и направлялся мой спутник, увлекая меня за собой. Что ж, подумала про себя, звезды — это романтично. Прошу. Как и когда Торн открыл дверь, я не успела заметить. Но старая, обитая металлом дверь распахнулась, открывая темный зев, за которым показались ступени. «И далеко идти?» — хмыкнула я. «Для боевого оборотня подобная прогулка пустяк!» Усмехнулся мужчина и легко подтолкнул меня через порог. Но то ли я сегодня уже хватила лишнего на наших тренировках, то ли во мне заиграло кошачье упрямство. Но ноги запнулись, что позволило Алексу еще немного потискать меня, пока нес на руках на самый верх по узкой винтовой лестнице спиралью поднимавшейся к единственной комнате башни. «Стоило забираться так высоко?» спросила я, когда декан поставил меня перед дубовой дверью с претензией на древнюю. Вместо ручки в дерево было вмонтировано большое железное кольцо, которое держал в зубах вепрь. «Стоило!» шепнул мне мужчина и толкнул дверь, стоя за моей спиной. Едва она распахнулась, как я застыла на пороге, глядя на открывшуюся комнату. Сердце забилось быстрее, а лицо опалило жаром, когда я увидела то, что находилось внутри. «Когда вы только успели!» – произнесла еле слышно. «Ты успел!» – поправил меня волк. А я, чувствуя, как внутри волной нахлынуло ощущение бесконечного счастья, шагнула вперед, рассматривая круглое помещение. На полу от двери и до маленького столика, сервированного на двоих, Бежала дорожка, обрамленная тонкими пальчиками свечей. Магическое пламя дрогнуло, когда я ступила на лепестки роз, устилавших путь к столику. Шагнула и замерла, а затем обернулась к Торну, удивленно сказав. — Как? — Нравится? — спросил он вместо ответа. Я кивнула, чувствуя себя одновременно счастливой и глупой от этого счастья. Еще бы мне не нравилось, только вот не ожидала подобной романтики от своего волка, от кого угодно, но только не от него. Оглянувшись, обратила внимание, что лепестки роз лежат повсюду, но не так густо, как на импровизированной дорожке. Алекс вышел вперед и взял меня за руку, после чего повел за собой. — Мы пока не можем подвергать твою жизнь опасности и покидать Академию, — сказал он просто. — Но мне хотелось порадовать тебя и удивить. — У тебя получилось. Я последовала за ним, ведомая сильной рукой. На столике, таком же круглом, как это помещение, стояли серебряные подсвечники. Я заметила блюда, накрытые крышками, и большой цветок орхидеи, плавающий в вазе. Здесь же стояли и бокалы, а в ведерке со льдом томилось шампанское или вино. Даже не успела толком разглядеть. — Позволь, я поухаживаю за тобой, — сказал мой романтик и пододвинул для меня стул. Поблагодарив мужчину взглядом, присела, отметив в стене широкое закрытое окно и тот самый телескоп, направленный на небо. Отчего-то подумала, что, скорее всего, здесь были и парты, или столики, которые Торн успел убрать из комнаты. Это же надо, какую он работу провернул, да за такое короткое время. Интересно, как Алекс объяснил подобные приготовления? Впрочем, он декан, вполне мог договориться и сделал это для меня. Кейра. Волк сел напротив, заглянул мне в глаза. «Не сочти меня безумцем. Просто хотелось порадовать тебя. И вижу, мне это удалось». «Удалось!» — кивнула радостно. «Не ожидала. Честно. Вот что угодно, только не эти розы и свечи». Наши глаза встретились и замерли. Время вокруг будто остановилось. Я смотрела в темнеющий взгляд мужчины, чувствуя, что тону в нем что еще немного и просто растворюсь, и никто не сможет понять, где начинаюсь я или он. Сейчас мы были как единое целое. Двое, которые не могли существовать друг без друга. По крайней мере, мне хотелось думать так. Я влюбилась. Отчаянно и бесповоротно влюбилась в своего декана. В этого надменного, строгого волка. И даже моя кошка приняла и поняла его и теперь лежала на дне моего сознания, свернувшись уютным клубком, тарахтя от удовольствия. Она полностью разделяла мои чувства и, кажется, не имела ничего против того, что избранник ее хозяйки — волк. Алекс достал из ведерка бутылку, откупорил и наполнил бокалы искристым вином. Я же, чтобы чем-то занять руки, подняла крышки одну за другой и пискнула от удовольствия при виде вкусностей, подготовленных моим волком. Кейра позвал Торн. Мне кажется, или ты смущена? Подхватив свой бокал, потянулась к Алексу, и хрусталь ударился о хрусталь, звонко запев. Немного, призналась тихо, и он улыбнулся так, что внутри все замерло. Все, что происходило дальше, было подобно сказке, романтической и розовой, предполагающей счастливый финал. Мы ели пили, расслабившись уже после первого бокала. Не могу говорить заторно, но я поплыла, опьяненная счастьем и чувством, захватившим меня всю без остатка. Затем говорили. Я рассказывала Алексу о себе, а он лишь слушал и улыбался так, будто я была сосредоточием его мира. Даже представить себе не могла, что буду вот так спокойно беседовать со своим деканом. Я видела его другим. Открывала заново для себя, как мужчину, которого люблю. А хочешь посмотреть в телескоп? Вдруг предложил волк, и я с готовностью кивнула, так как действительно была не против посмотреть на звезды. В такой обстановке это казалось более чем романтичным. Алекс подал мне руку и проводил от стола к телескопу, огромному, застывшему напротив окна. Смотри вот сюда. Мужчина встал за моей спиной, пока я склонялась к агрегату. Магически он сам подстраивался под объект И сейчас я смотрела на звезды, близкие, как никогда, чувствуя, как Наталью, поддерживая, опускаются горячие ладони волка. Очень красиво. Я уже не видела звезд. Все существо сосредоточилось на прикосновениях Торна. Так что, не выдержав, обернулась. И Алекс, сделав паузу между нами в один удар сердца, наклонился вперед, накрыв мои губы своими губами. И пол покачнулся под ногами вынуждая обхватить сильные плечи моего мужчины. От удовольствия он тихо зарычал, а я в торе ему легко прикусила губу волка, вызвав короткий рык из его горла. «Попалась, кошечка!» – прошептал он еле слышно и снова поцеловал. «Попалась!» – подумала я и закрыла глаза, растворяясь в его прикосновениях. Они что-то готовили против него, Мак знал. Чувствовал это и тоже был готов, понимая, что если ему бросят вызов, он примет его. Только пусть не надеется, что он будет подыгрывать уловком канцлера. Нет, он сделает все по-своему и выйдет победителем из этой битвы. Художник некоторое время стоял у окна, заложив руки за спину и смотрел на темное небо. За его спиной в провале портала ворочалось пламя и тяжело дышал метаморф. «Еще рано», – проговорил маг. Предчувствия никогда не обманывали его. И он слишком хорошо знал хранителей, чтобы понимать действия каждого из них. Понимать и постараться предугадать, как делал это прежде. Пришло время поставить во всем этом финальную точку. Мужчина опустил взгляд и разжал пальцы, сжатые в кулак. И камень на его раскрывшейся ладони мягко засветился, пробуждая силу. Я устала, все тело ломило, и я была неприятно мокрой, липкой от пота. Сегодняшняя тренировка прошла для меня крайне напряженно, и теперь, упав спиной на мат и глядя в потолок, я решительно отказывалась даже пошевелить пальцем на руке, по крайней мере, до тех пор, пока не урегулируется дыхание. Сегодня я заметила результат. Торн склонился надо мной, пристально глядя глаза в глаза, и я невольно покраснела, сообразив, что таращусь на его губы, как голодный на тарелку с вкусняшками. Пока занимались, могла отвлечься от привлекательности волка. Но теперь, расслабившись, поняла, что снова попала под власть его взгляда и этой особенной ауры, от которой моя кошка урчала довольна и счастлива. Несмотря на то, что мы в какой-то степени выяснили наши отношения, я все еще никак не могла привыкнуть к самой мысли о том, что мы теперь вместе что мы — пара. Нет, Алекс прямо ничего не говорил, но та властность и его изменившиеся отношения ко мне давали больше ответов, чем громкие слова. Мужчина был предельно нежен, осторожен и внимателен. А еще... И тут я точно покраснела. Он всегда старался быть рядом. Держался так, чтобы в любой момент иметь возможность прикоснуться ко мне. И только здесь, в тренировочном зале, снова превращался в моего преподавателя на время наших занятий. «Спасибо, сэр», ответила на фразу мужчины, отметив, как его взгляд, меняясь, скользит по моему телу. И сердце в груди отозвалось на промелькнувшую в глазах волка нежность, так что я невольно приподнялась, не отрывая глаз от мужественного лица. «Не, сэр», поправил меня мужчина. «А, Алекс?» «Это означает, что на сегодня мы закончили?» Поняла я правильно намек. Да. Он с трудом оторвался от лицезрения моего тела и встал, положив руки на Педра, возвышаясь надо мной, такой огромный и сильный, что я невольно вспомнила то наше свидание в башне. Даже не знаю почему, но вдруг показалось, что и Торн вспоминает наше свидание. Но мгновение спустя он протянул мне руку и, подняв, поставил на маты, сказав, давай в душ и на ужин. Тебе стоит хорошо питаться сейчас, Боевые ипостаси нужны силы. А если я растолстею? Пошутила, спрыгивая с мата. Сомневаюсь. Оборот, отнимает слишком много энергии и, соответственно, калорий. Не удержавшись, обернулась и посмотрела на мужчину, уже остановившись перед дверью в раздевалку. Он смотрел на меня, как всегда, заставляя сердце волноваться: Завтра будем работать с камнем. Серьёзно произнёс он. «Ты считаешь, я уже освоила оборот?» Спросила тихо. «Не совсем. На подобное нужно больше времени». Вздохнул он. «Но у нас его почти нет. И, кстати, после ужина идём к Барлоу. Сегодня ректор собирает совет». «И какая текущая тема для обсуждения?» Я переступила порог раздевалки. «Тема старая и актуальная», ответил Алекс, и мы разошлись каждый в свою душевую. Стоя под струями воды, я, запрокинув голову, наслаждалась ощущением чистоты и покоя, стараясь не думать о том, что часы медленно, но уверенно отсчитывают оставшееся время до схватки с нашим врагом. Я почему-то не сомневалась в том, что он примет вызов, брошенный канцлером, и все же быть наживкой было страшно. Именно эту мысль я упорно гнала из головы, уверяя себя в том, что Торн рядом что он не допустит беды. Уже пять дней мы тренировались отдельно от остальной группы боевиков. Я не ходила на лекции и с Самантой встречалась только вечером, когда мы обе возвращались в общежитие. Я после тренировок, а она к этому времени приходила или из библиотеки, или после свидания с парнем, знакомство с которым организовал подруги Крофт. Про рыжего староста я старалась не думать. Понимала, что это в какой-то степени трусость, Но сейчас хватало забот другого характера. Вот если мы выживем, и у нас все получится, я с ним поговорю. Потому что мне крайне неприятно то, что при встрече парень скалится и разве что не шипит на меня рассерженным котом. Из душа выходила бодро, стараясь не замечать ломоту во всем теле. И при этом понимаю, что такого рода нагрузка, да еще и совмещенная с оборотами, сказываются на моем общем состоянии. Только иначе никак нельзя. Я не могла надеяться на подозрения Ба относительно природы метаморфа. И все еще лелеяла в самой глубине души надежду на то, что это чудовище не мой отец. Торн уже ждал меня в зале. Он всегда управлялся быстрее. А я, наверное, привыкла нежиться под струями воды, позволяя себе минуты отдыха. «Сегодня сядем вместе», — заявил Волк, когда мы направились к выходу. «В смысле?» — не совсем поняла я слова мужчины. «За ужином в столовой», — пояснил он, пропуская меня вперед перед собой. «Но...» — было заговорило. «Просто поговорим. Мы должны тратить оставшееся время с умом. А ты, кажется, хотела задать мне несколько вопросов по делу», — спокойно проговорил дикан. «Только о нас поползут слухи», — попыталась объяснить свое удивление. «Сам знаешь, что Академия — это одна огромная кухня» где все варится в одном соку. Забавное сравнение. Мы вышли, и мужчина прикрыл дверь. На дворе было прохладно, и я закуталась в куртку, радуясь, что хорошенько подсушила и волосы. Один быстрый взгляд на часы сказал мне, что до ужина осталось не более двадцати минут. С каждым днем мы занимались все больше и дольше. И хотя Алекс казался внешне невозмутимым и спокойным, я видела, что в глубине души... Его тревожит предстоящее. Выдавал взгляд и то, что мужчина старается держаться все время рядом, словно наслаждается отведенными нам минутами. В молчании подошли к общаге. Торн кивнул мне и удалился, а я быстро взбежала по ступенькам и вошла в здание, отчего-то совсем не удивившись тому, что у лестницы стоит Мариум. Но к моему облегчению на этот раз Рыжий лишь проводил меня взглядом, не заговорив. Правда, пока поднималась на второй этаж, почти физически чувствовала его пристальный взор, обжигавший спину. В комнате Саманты не оказалось. На ее кровати лежали учебники и мантия. А сама девушка, по всей вероятности, отправилась на свидание. Я быстро сменила спортивную форму на свободную одежду и вышла из комнаты, торопясь к ужину, зная, что Алекс будет ждать меня. Внутри все сжималось от предвкушения совместного ужина. И одновременно с этим я боялась, что теперь за моей спиной начнут судачить. Люди такое любят – разносить сплетни и говорить о том, чего не знают. Впрочем, плевать. Все это сейчас неважно. На этот раз в холле кров не нашлось. Но я увидела его в столовой, когда вошла внутрь, погрузившись в гомон голосов и смех адептов, отмечавших очередной завершившийся учебный день плотной трапезой. Игнорируя пристальный взгляд золотых глаз кота, Стоя у раздачи, обвела взглядом просторное помещение и почти сразу заметила Алекса, который занял отдельный столик и, вскинув руку, звал меня к себе. Приподнявшись на носочки, чтобы было лучше видно, заметила, что на столе волка стоят два полных подноса. А значит, мужчина уже взял для меня ужин. А еще я обратила внимание, что учащиеся удивлены тем, что декан факультета боевых оборотней сидит за столиком адептов, игнорируя преподавательский стол. И, когда шла, направляясь к Торну, ощущала на себе взгляды. Одни смотрели удивленно, другие с долей зависти. Но я лишь высоко подняла голову, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к чужому мнению в данном вопросе. «Привет!» Алекс подождал, пока я сяду. «Кажется, мы привлекли всеобщее внимание». Буркнула я недовольна. «Плевать!» Волк отмахнулся. Я совершенно не намерен скрывать свои отношения с тобой, Киера. Интерес со стороны других пройдет. Возможно. Я передернула плечами. Извини, я взял на себя право выбрать для тебя блюдо. Пододвинув ко мне под нос, проговорил волк. Я не против. Ответила тихо и взяла приборы. Алекс поднял руку и сделал какой-то легкий кружевной пас, после которого все звуки извне внезапно стихли так что мне даже стало немного не по себе от этой почти оглушительной тишины. «Ешь!» — просто произнес Торн. «Вопросы задавать можно?» — уточнила я. «Конечно!» — он кивнул. «Неужели есть что-то еще, что интересует тебя?» Он улыбнулся, и мне неожиданно стало тепло и уютно, несмотря на то, что вокруг нас было так много людей. Но, оказалось, мир решил подождать, дать нам возможность побыть в одиночестве, в толпе. Сколько камней у нашего врага? Я пристально посмотрела на волка. Барлоу надеется, что два. То есть, камни Муни и миссис Вайс? Уточнила я. Но был же еще один погибший. Задала вопрос, который до некоторых пор не давал мне покоя. Я особенно задумалась об этом в последние дни, когда, возвращаясь после усиленных тренировок, Падала в кровать и закрывала глаза. Да. Алекс перестал есть и поднял на меня взгляд. Хранитель МакКлеон. Джозеф. Его убили первым. Тогда мы еще не ждали беды. А его камень? Спросила я. Кому он достался? Никому. Ответил тихо Торн. Тело мы не нашли. Но я даже забыла, как дышать. Откуда тогда известно, что он погиб? «После того, как оборотню или даже магу разрывают горло, выжить невозможно», – коротко ответил Алекс. «Да, тема не для вечерней трапезы». Я сглотнула, заставила себя вздохнуть. «Кто-то видел?» «Да, свидетели были, почти все хранители. Я в тот день отсутствовал, а потому не могу рассказать тебе ничего конкретного, только передать со слов остальных». Алекс продолжил есть, и я последовала его примеру хотя кусок не лез в горло. Аппетит сделал ручкой, но вот уставшему организму было необходимо подкрепиться и пришлось жевать через «не хочу». А камень все же не удержалась через мгновенье. Алекс поднял взгляд и проговорил. «Когда доешь, я тебе покажу, как в прошлый раз», пообещал он. «Поверь, сейчас видеть подобное не стоит. Ты и так едва к еде притронулась». Кивнув, поняла, что спорить бесполезно. Да и не собираюсь я этого делать. Заставила себя съесть все до последней крошки, а затем запила горячим чаем и решительно собрала посуду на поднос. Алекс закончил первым и уже ждал меня. Вот только идти к мойке ему не было необходимости. Расторопная служанка, обслуживавшая стол преподавателей, оказалась рядом и подхватила поднос декана, проигнорировав мой. Я лишь усмехнулась а Торн, проводив взглядом вредную прислужницу, взял мои тарелки и, бросив рунный узор, снял покров, защищавший нас от звуков извне. «Не надо, я сама!» — дернулась была отнять под нос, но волк лишь усмехнулся. «Пойдем», — сказал он. На нас смотрели. И еще больше удивились, когда волк без доли стеснения отнес мою посуду на мойку, вернувшись с таким видом, словно делал это каждый день. И я поняла, что под пристальными взорами, не все из которых были дружественными, начинаю краснеть. Только Торн совсем не стеснялся своего отношения ко мне. Волк будто подчеркивал мою особенность для себя и окружающих. Давал понять, что теперь мы вместе. Но ему явно было плевать на то, что подумают или скажут другие. Уже на улице я остановилась. На несколько секунд запрокинуло лицо к темному небу и силой втянуло холодный колючий воздух наполненный морозом и свежестью. «Кейра, ты слишком остро реагируешь на чужое мнение. Правильно расценил мое замешательство декан. Просто не хочу, чтобы обо мне судачили», — ответила честно. «Никто и не станет. Скоро все решится, вот увидишь», — пространственно ответил он. «Ты обещал показать», — напомнила я. Торн кивнул, но несколько секунд будто раздумывал затем решительно протянул руку и положил ладонь на мою щеку, сказав, «Закрой глаза». Послушавшись, сделала так, как он велел, и почти сразу увидела все чужим взглядом. Несколько людей, собравшихся в какой-то комнате. Я не сразу узнала среди них своих знакомцев-хранителей. Взорвавшийся ровно между нами портал. Крики, беззвучные и оттого страшные. Чудовище, вырвавшееся из темного зева. Один из хранителей упал, столкнувшись с монстром, принявшим облик огромного волка. Второй сориентировался достаточно быстро, нанес удар магии, но промахнулся. И снова мелькнувшее тело волка, опрокинувшего одного из мужчин. Затем лицо незнакомой женщины. Я не сразу догадалась, что это была Аида, моя предшественница, владевшая камнем кошки. И тварь, терзавшая на полу уже не человека, а тело. Много крови от вида которой меня начало мутить. Паника, ворвавшаяся в ряды круга. Я видела, как они пытаются ударить в монстра, который схватил уже обмякшую жертву за ногу и хотел затащить в портал. Бросившиеся следом маги, окруженные сполохами силы и взгляд метаморфа, вспыхнувший так ярко, что меня выбросило из памяти Торна, вернув назад на площадку перед зданием столовой. «Господи!» — выдохнула я. Тошнота стала сильнее. Неприятный спазм удалось подавить, но все же я сглотнула, дыша отчаянно и часто. «Черт!» — Торн выругался, наклонился ко мне, подхватывая. Явно опасался, что меня просто вывернет вот тут. «Не стоило мне показывать тебе такое!» Его руки погладили мою спину, успокаивая, и я задышала спокойнее. «Он утащил тело вместе с камнем?» — спросила тихо. «Нет, в какой-то миг камень просто исчез». Канцлеру удалось сорвать его с пальца Джозефа, но затем Метаморф затащил тело Зубра, а камень попал в пространство между мирами и теперь, боюсь, для нас потерян. Я сглотнула и встала ровно. Голова слегка кружилась. Зря, ох, зря я решилась посмотреть на этот кошмар. Ко всему прочему, подобные видения еще и стоили мне сил. А ты не думал, что этот неизвестный все же заполучил камень? Взглянула на Алекса. Он не успел ответить. На дорожке в нескольких шагах от нас появилась знакомая фигура мужчины с тростью. Я сразу же узнала лорда-канцлера и не смогла сдержать улыбки. Этот человек нравился мне. А Алекс его явно уважал, что только придавало значимости Водхаузу в моих глазах. Конард и Торн», — произнес он спокойно, после чего, поравнявшись с нами, протянул руку Алексу. «И почему я не удивлен?» Его улыбка была уверенной. «Мы как раз направляемся к господину ректору». Ответив на приветствие кивком, сказал Волк. «Тогда я составлю вам компанию, раз уж у нас все равно одна конечная цель пути». Взгляд канцлера скользнул в мою сторону, после чего мы, уже втроем, пошли к главному корпусу. Алекс вырвался вперед. Я же, подравнявшись под твердый шаг Лутхауза, решила развить свою мысль относительно погибшего хранителя и его камни. — Лорд Вудхаус, проговорила тихо, шагая в ногу с крысой. — Да, мисс Конрад, — отозвался он. Трость стучала по гравию, скрывая звук шагов мага. — Лорд Торн рассказал мне о первом хранителе, ставшем жертвой метаморфа. — Насколько я поняла, вы присутствовали в тот день во время нападения, — сказала быстро. — Да, — он покосился на меня. — У меня есть вопрос о камне зубра. Не отставала я. Алекс, услышав мою фразу, обернулся, но ничего не сказал. Однако он определенно прислушивался к нашему диалогу. «А ко мне ничего не известно», — коротко ответил канцлер, пока мы поднимались по ступенькам к двери корпуса. «Мы считаем, что во время нападения он просто затерялся в мирах. Порталы ведь бывают разные. А насколько мы уже успели понять, наш враг силен в данной магии. Полагаю, он и сам не рассчитывал на подобный результат». Но почему тело Макклеона так и не нашли? И искали ли его вообще? Не унималась я, а затем и вовсе выдала фантастическую идею, посетившую мою голову. Возможно ли, что он мог выжить? Ляпнула и поняла, какую глупость сказала. Нет, тем не менее, ответил канцлер. Тварь разорвала ему горло, а затем утащила в свое логово. Если бы Джозеф выжил, он вернулся бы к нам или как-то дал знать о том, что жив. А так... Алекс прошел вперед, распахнул дверь, и оба мужчины пропустили меня вперед. Уже в холле обернулась назад, заметила, что следом за Алексом, вошедшим в здание, спешит медведь. Ганс догнал нас и улыбнулся. «Доброго вечера, господа», — сказал он и козырнул мне улыбкой. «И дама». Стоявший на лестнице змей тоже увидел нас, но ждать не стал, продолжив прерванный было подъем. Скоро мы последовали его примеру, и в кабинет ректора, осиротевший без его извечного секретаря миссис Вайс, входили цепочкой, следуя один за другим. Вспомнив о раненых хранителях, лишившихся своих камней, я спросила об их состоянии у канцлера, но он лишь покачал головой. «Хранители не живут долго без камней», — только и сообщил мне крыса, прежде чем мы заняли свои места за столом. Господин ректор сидел на стуле. Откинувшись на его спинку, и каждого вошедшего встречал легким кивком. По всему было заметно, что он не в духе. Взгляд мага выдавал его плохое настроение, а пальцы, барабанившие по столешнице, только подчеркивали нервозность главного хранителя круга. Когда же спустя несколько минут все собрались за столом, Ганс закрыл дверь и присоединился к нам. «Благодарю за то, что сегодня все собрались без опозданий», — начал свою речь Барлоу. И прежде чем мы приступим к детальному обсуждению нашего плана, хочу первым делом задать вопрос лорду Торну. Взгляды присутствующих обратились к нам. Почему-то на меня смотрели больше, чем на волка. Но стоило Алексу заговорить, как он занял всецело внимание хранителей. Я так понимаю, вопрос касается подготовки мисс Конрад? Да, так как она должна сыграть главную роль в нашем плане, кивнул ректор. Если кто-то желает услышать мое мнение, то я его не изменил. Две недели – слишком мизерный срок для подготовки боевого оборотня. На это у адептов уходят годы. Сначала обучение, затем тренировки и практики. То есть, – приподнял брови Барлоу, вы заявляете о том, что мисс Конрад не готова? Она старается, и мы делаем все возможное. Но две недели – ничтожный срок для противостояния такому опасному врагу. Торн подался вперед, наклонившись к ректору, и добавил. «Я считаю себя не последним в нашем круге, и при этом знаю, что мне не по зубам метаморф. А вы хотите подставить девчонку, рискуя ее жизнью с такой легкостью? Она не готова. Времени мало, слишком мало. Возможно, вы смотрите на происходящее глазами влюбленного мужчины», – язвительно проговорил Лис. «А влюбленным свойственно оберегать предметы обожания». «Ни для кого из присутствующих, думаю, сейчас не секрет, что мисс Конрад является вашей Торн истинной парой». «Что?» — моя челюсть плавно опустилась вниз. Барлоу, заметив это, усмехнулся, а вот хаос покачал головой. «Вижу, одна наивная душа все же нашлась в наших рядах», — улыбнулся ректор. «Полагаю, отношения лорда Торна к мисс Конрад нас не касаются». Вмешался в разговор вот хаос, — А я перевела взгляд на Алекса, который в ответ посмотрел на меня. В его глазах царило смятение. И как-то сразу стало понятно, что эту новость волк намеревался сообщить мне при более приятных обстоятельствах. Ну, я оказалась и дура. Не заметить очевидное. Просто поверить в то, что я вторая половина Алекса Торна была слишком фантастична. Я еще не привыкла к мысли о том, что нравлюсь ему. А тут такое. Лорд Торн пытается защитить свою пару так что не думаю, что его слова следует принимать в расчет. Это на грани инстинктов», — продолжил Барлоу. «Я смотрю реально на подобные вещи», — возразил Волк, переводя взгляд с моего лица на Лиса. «И даже если бы Кейра не нравилась мне, я все равно сказал бы то, что сказал. Не стоит менять тему и отрицать то, что девушка просто не готова. И если ваши расчеты окажутся верны, метаморф убьет ее. Она будет не в состоянии защитить себя». Мы проиграем. Потеряем и хранителя, и камень. Не в этот раз. Они говорили, а у меня сердце заходилось от бешеного стука. Половина фраз пролетали мимо ушей, и все, о чем я сейчас могла думать, это слова Барлоу и осознание того, насколько я оказывается дорога Алексу. Истинная пара – это раз и навсегда. Но итог ясен, и изменить уже ничего нельзя. Надо просто взять себя в руки и участвовать в обсуждении. Вон, Алекс держится так, будто ему все равно. Хотя, возможно, так оно и есть. Это я разволновалась. А, по сути, волк уже давно все решил для себя. Потому и действует так открыто. А я всего лишь глупая девчонка, которой стоит повзрослеть. И чем скорее, тем лучше. «Перестаньте спорить», — сказал Вудхаус. «Нам сейчас как никогда надо быть одним целым. И я прекрасно понимаю страх лорда Торна. Но давайте перейдем...» к непосредственному обсуждению нашего плана». «Кейра не готова», — решительно произнес Алекс. «Но это ничего не меняет», — заявил змей, до сих пор хранивший молчание. «Если тварь является ее отцом, то мисс Конрад будет единственной силой, которая сможет задержать метаморфа и дать нам шанс поймать убийцу. На кону жизни друзей и наши собственные» согласен поддержал басом дюрана медведь а я сама не знаю почему потянулась к алексу под столом и взяла его руку в свою надеясь таким образом наверное успокоить своего волка торн вздрогнул а затем едва уловимо сжал мои пальцы и вздохнул у нас нет иного выбора надо объединить все силы на метаморфу пойдут мисс конрад и лорд торн даже если они не смогут его остановить У нас будет время, чтобы убить того, кто вызывает этого монстра. Со смертью нашего таинственного врага Метаморфу придется вернуться туда, откуда он был призван, — сказал Вудхаус. — Но как мы уничтожим того, о ком ничего не знаем? — поинтересовался змей. — Почему же не знаем? — пожал плечами крыса. — Мы знаем, что он умеет управлять порталами и призывать из другого мира эту тварь. Мы знаем, что он обладает магией огня и, возможно, умеет управлять еще несколькими видами стихий. Он весьма умен и умеет просчитывать наши шаги так, будто знает каждого из нас лично». Канцлер не договорил, осекся на полуфразе и уставился в пространство немигающим взглядом. Я невольно покосилась на него, подавив себе желание коснуться плеча мужчины и привести его в нормальное состояние. Но вот хаос и сам справился. Моргнул, словно прогоняя наваждение а затем посмотрел на меня. «Мисс Конрад», — сказал он тихо. «Да, лорд Вотхаус. «А что, если вы, Кейра, правы?» — странно проговорил он. «Вот уж истину говорят, что мы порой не замечаем очевидное. А устами младенца глаголит «истина». Сказал и тут же поспешно извинился, обратив внимание, как у меня от доли возмущения вытянулось в лицо. «Тоже мне нашел младенца». «Просто вы среди нас самая молодая, Кира. Не обижайтесь на мои слова». «Вас посетила какая-то светлая мысль?» С кривой усмешкой спросил Дюран, глядя своими змеинными глазами на канцлера. «Да, у меня появилась идея, точнее, вариант того, кем может оказаться наш загадочный враг», кивнул мужчина. Я даже подалась в его сторону, спеша услышать то, что пульсировало в голове, словно не сорвавшийся с губ крик. А когда крыса заговорил, я поняла, что наши мысли потекли в одном направлении. Боюсь, я знаю, кто этот мерзавец. Вот хаос пробарабанил пальцами по столешнице, и взгляды присутствующих обратились к нему. Если я не ошибаюсь, то это даст ответы на большую часть вопросов и загадок. Рихард, не томите! Почти рявкнул Барлоу. Мы не в вашей канцелярии, говорите прямо. Крыса перевел взгляд на ректора и вздохнул. «Думаю, наш таинственный враг, который умеет просчитывать каждый наш шаг, это Джозеф МакКлеон, господа хранители!» Едва прозвучали эти слова, как в кабинете воцарилась полнейшая тишина. И мне казалось, что я слышу, как собственное сердце гулко бьется в груди. Канцлер произнес то, о чем я догадалась, и на что невольно навела его своей болтовней. И, кажется, господин Вудхаус принял это за чистую монету. Первым себя пришел Алекс. Я заметила, что волк не так уж сильно удивился подобному открытию. Но когда он заговорил, в тишине зазвучал его сильный и уверенный голос. Я не был с вами, когда метаморф напал в первый раз, но склонен верить господину канцлеру. — Посудите сами, — спокойно продолжил вот хаос. — Наш загадочный убийца знает нас слишком хорошо. Более того, он успел изучить нас и думает, как мы. Я и прежде подозревал кого-то из круга, Но, как показало время, все мы в той или иной степени подверглись нападению Метаморфа и столкнулись, пусть не лицом к лицу, но все же с этим некто. И если я раньше был полностью уверен только в себе самом и в лорде Торне, то теперь могу сказать точно, ни один из нас не является хозяином Метаморфа. Джозеф отлично открывал порталы, басовито сказал Ганс. У него это получалось даже лучше, чем у Алекса. «Вот только что вы скажете о том, что мы видели, как тварь напала на него и разорвала ему горло!» Зашипел недовольно змей. «Если он сам и является тем, кто подчинил себе это существо, то я ничему не удивлюсь!» Быстро парировал вот хаос. «Сами вспомните, в тот день было темно, а когда началась суматоха, лично я мало что успел рассмотреть. Я видел то, что, как думаю, видели и все вы» как метаморф стоял за Макклеоном, и у зубра уже было разорвано горло. Полагаю, нам показали то, что мы должны были увидеть. И после в мою сторону покосились. Мисс Конрад озвучила светлую мысль. Тела мы ведь так и не нашли. Конечно, можно было бы предположить, что оно, как и камень, могло затеряться в перекрытии порталов и миров. Но после первого нападения метаморф всегда оставлял тела. А здесь Пытался утащить Джозефа за собой. Вопрос, зачем? — Глупость, — бросил ректор. — А мне, кажется, звучит вполне разумно, — проговорила я и тут же встретила недовольный взгляд Барлоу. Мужчина явно считал, что самой младшей хранительнице не стоит говорить, когда беседуют старшие круга. — Господа, это лучше, чем ничего, — заявил Торн. — По крайней мере, в словах лорда-канцлера есть смысл а мы до сих пор совсем ничего не могли ни поделать, ни предпринять. Смотрите, сколько нас осталось. Надо действовать, и я только за, — кивнул медведь. Но если мы поставим на версию господина канцлера, то можем проиграть в случае ошибки, — заявил змей. — Значит, — ударил кулаком по столу волк, — мы должны придумать два варианта и быть готовыми к тому, чтобы покончить, наконец, с хозяином метаморфа, до того, как он сделает это с нами, первым. У меня есть план, но, боюсь, с учетом того, что наш враг может оказаться Джозефом, есть вероятность, что он предугадает наши действия», сказал Водхаус, стукнув тростью по полу. «Тогда предлагаю удивить его», усмехнулся Алекс, и, сидевшие за столом, переглянулись, а затем взгляды обратились на меня. «Что?» проговорила, не понимая, отчего ко мне сразу столько внимания. Макклеон не знает только вас, Кейра, и, соответственно, не сможет ничего предугадать из того, что предложите вы, — заметил тихо канцлер. — Смеетесь? — я отпрянула. — Да вы с ума сошли, Рихард! — поддержал меня ректор. — Нет, пусть мисс Кейра предложит, а мы подкорректируем и внесем поправки. И тогда... Глаза крысы сверкнули. Думаю, у нас получится.